Часть вторая. Создательница империи. Blank Space. Внутри музыки. Написание песен всегда было для меня на первом месте. Если бы я не писала, то я бы и не пела. Я не хотела быть просто еще одной девушкой-певицей. Я хотела, чтобы что-то выделяло меня из толпы и я знала, что это должны быть мои тексты. Музыка — это единственное, что мне подходит, как то маленькое черное платье, которое можно надеть по любому случаю. Другие вещи подходят мне в определенные сезоны, но музыка — это единственное, что я бы носила круглый год. Когда я пишу альбом, мой мир превращается в большую раскадровку, и каждый в нем становится персонажем или обладает потенциалом стать персонажем. Когда мне было 12 лет, и я начала писать песни, у меня не было отношений. Я просто думала о фильмах, которые смотрела. И о самых запоминающихся сценах, когда они стоят под дождем, и девушка понятия не имеет, что у этого парня все это время были чувства к ней. И она думает, что ему нравится та, другая девушка. Но на самом деле ему нравится она. И в фильмах есть моменты, которые я пытаюсь запечатлеть в песнях. Это кинематографично. Это эмоционально. Я всегда знала, что писательство – главная опора моей карьеры. Я всегда знала, что это также главная опора моего здравомыслия. Многие люди смотрят на меня и спрашивают, «Тебе 16, Сколько у тебя было парней?» А у меня было не так уж много парней. Мне просто нравится использовать в качестве примера то, через что проходят мои друзья, или то, через что проходит пара по соседству. И в некоторых случаях написание песен это скорее наблюдение, чем переживание. Мои песни вдохновлены не разбитым сердцем. Мои песни вдохновлены не любовью. Они вдохновлены отдельными людьми, которые появлялись в моей жизни. У меня были отношения с людьми, которые были действительно важными и много значили для меня. Но по какой-то причине я не смогла написать о них песню. Но бывает... Кто-то появляется в твоей жизни всего на две недели, а ты пишешь о нем целую книгу. Я всегда рассматривала писательство как своего рода защитную броню, что странно, потому что писать о своей жизни обычно ассоциируется с уязвимостью. Но я думаю, что когда ты пишешь о своей жизни, тебе представляется возможность ее осмыслить. Я использую это как способ оправдать то, что со мной случилось» независимо от того, было оно хорошим или плохим. Знаете, мне нравится вспоминать хорошие времена и осмыслять плохие, когда я пишу. Когда я скучаю по кому-то, кажется, что время течет медленнее, а когда я в кого-то влюбляюсь, кажется, что время течет быстрее. И я думаю, что когда мне грустно, время течет очень медленно, поэтому я и трачу так много времени на написание грустных песен. Кажется, что у меня в сутках появляется больше часов. Я люблю писать песни, потому что люблю сохранять воспоминания, как будто помещаю в рамку чувства, которое у меня когда-то возникло. Появление отличной идеи при написании песни очень похоже на любовь. Ты не знаешь, почему она отличается от других, но это так. Ты не знаешь, почему она лучшая, но это так. Она засела у тебя в голове, и ты не можешь перестать думать о ней. Мой совет начинающим авторам песен. Узнайте, о ком вы пишете. Сначала поймите это, а затем напишите им письмо, например, что бы вы сказали, если бы могли. Ведь, знаете ли, именно потому я и слушаю музыку, что она лучше меня говорит о том, что я чувствую, и говорит то, что я хотела бы сказать в тот момент. Раньше я думала, что если не добавлять деталей, то люди будут находить больше параллелей со своей жизнью. Но теперь я так не думаю, потому что на самом деле, чем больше вы впускаете людей, тем больше они чувствуют, что их впустили, и тем больше они чувствуют, что у всех нас есть что-то общее. Песни для меня, как послание в бутылке. Ты отправляешь их миру, и, возможно, человек, которому ты испытываешь эти чувства, когда-нибудь услышит их. Моя любимая песня всех времен и народов — You're So Wayne. «Карли Саймон. Я думаю, что образность этой песни...» Например, «Ты пришла на вечеринку так, словно поднялась на борт яхты». Это лучшая вступительная фраза, которую я слышала за долгое время. И знаете, мне она нравится за образность. Но есть и такие простые песни, как «Apologize» группы One Republic. Это сказано очень-очень просто, и ты не можешь поверить, что кто-то не написал этого раньше. Одна из моих любимых вещей в женщинах-писателях, в писателях в целом, в людях, которые принимают то, что с ними происходит, перерабатывают это и передают миру. Это что, если ты пишешь, то можешь превратить свои уроки в свое наследие. Вид писательства, который я люблю больше всего, погружает тебя в эту историю, в эту комнату, в этот пропитанный дождем поцелуй. Ты вдыхаешь запахи. Слышишь звуки и чувствуешь, как твое сердце бьется так же быстро, как и у персонажа. Это то, что так хорошо сделал Фрэнсис Скотт Фиджеральд, описав сцену, которая так великолепно переплетается с богатыми эмоциональными откровениями, что на мгновение забываешь о своей собственной жизни. Я думаю, что в наши дни люди ищут связи и утешения в музыке, которую они слушают. Нам нравится, когда нам доверяют и когда кто-то говорит. Это то, через что я прошел, как доказательство того, что мы сами можем справиться со своими трудностями. На самом деле мы не хотим, чтобы наша поп-музыка была универсальной. Я думаю, многие любители музыки хотят заглянуть в биографию рассказчика, увидеть брешь в эмоциональных стенах, которые люди возводят вокруг себя, чтобы выжить. Я стараюсь писать тексты о том, что со мной происходит, и не упоминаю о том, что я живу в гостиничных номерах и автобусах для тура. Это фактор близости. Если ты слишком стараешься быть девушкой по соседству, у тебя ничего не выйдет. Я думаю, что это писательница во мне, которая немного больше озабочена смыслом песни, чем вокальной техникой. Все это для меня как математика. Слишком много думать о вокале и прочем, я бы никогда не хотела дойти до этого. С тех пор, как мне исполнилось 12, у меня появлялись идеи. И эти идеи — либо фрагмент мелодии, смешанный с текстом, либо, возможно, хук. Может, это первая строчка песни. Может, это бэк-вокальная партия или что-то в этом роде. Но это как первый кусочек пазла. И моя работа по написанию песни и ее завершению заключается в том, чтобы дополнить все остальные кусочки и понять, куда они ведут. Бывают мистические, волшебные моменты, необъяснимые мгновения, когда полностью сформировавшаяся идея просто приходит тебе в голову. И это самая чистая часть моей работы. Она может усложниться на любом другом уровне, но написание песен — это все тот же несложный процесс, что и в «Мои 12», когда и я писала песни в своей комнате. Я получила много вопросов о написании песен, о процессе, о том, что происходит, когда у тебя появляется идея. Ответ таков. Первое, что я делаю, это беру свой телефон, кладу его либо на край пианино, либо прямо на кровать перед гитарой и наигрываю любую мелодию, которая первой приходит мне в голову. Креативность — это вдохновение и момент, когда в голову приходит идея, а затем трудолюбие, позволяющее сесть за стол и записать ее. Когда у меня появляется идея, мне нужно очень быстро записать ее на все, что у меня есть, будь то мобильный телефон или что-то еще. И вот, когда я шла по аэропорту, мне в голову пришла идея, и мне нужно было на чем-то ее записать. И я знала, что в туалете есть бумажный полотенце. Так что я побежала в туалет, начала записывать, выбежала обратно к терминалу и закончила песню. И только потом поняла, что забежала в мужской туалет. Больше всего идей приходит ко мне в тот момент, когда я собираюсь ложиться спать, потому что с того момента, как я просыпаюсь, и до этого момента, я думаю обо всем без остановки. Я думаю о том, что мне нужно сделать в этот день. Я думаю о том, какие решения мне нужно принять, которые повлияют на все остальное. Так что перед сном наступает единственный момент, когда я просто обдумываю идеи, и тогда мне в голову приходит разное. Все свои сессии по написанию песен с соавтором я начинаю с женских разговоров. Я вхожу и говорю, я должна рассказать тебе, через что я сейчас прохожу, и я провожу 25 минут, рассказывая о парне, с которым познакомилась 4 месяца назад, и о том, как все было хорошо, а потом он солгал мне, и я взбесилась. В работе над альбомом есть как стресс, так и радость. Что касается меня то либо я испытываю невероятный стресс, либо вне себя от радости, и обычно, когда я только что написала песню, я чувствую себя счастливее, чем когда-либо. Но если я не написала ни одной песни за полторы недели, я испытываю намного более сильный стресс, чем в любой другой ситуации. Я люблю переносить песни, демоверсии, которые я записываю, и весь гитарный вокал, либо на компакт-диск, либо на свой iPod, либо еще на что-нибудь. Некоторые я пролистываю, если мне не хочется слушать их в машине, и вот так я решаю, что они не войдут в альбом. Если я записываю альбом, одна половина моего мозга говорит «Это так здорово», а другая половина, которая ищет недостатки в каждой детали, думает «Что люди, которые тебя ненавидят, скажут об этой песне? Понравится ли она им?» Тебе нужно написать такую хорошую песню, чтобы даже те, кто тебя ненавидит, ее запомнили. Мне кажется, что всегда очень трудно выбрать первый сингл для моего альбома, потому что я стараюсь сделать альбом настолько обширным по своему охвату, что довольно сложно выбрать первый трек, потому что нет ни одной песни, которая могла бы точно передать суть альбома. Тим МакГроу на самом деле о том, как музыка кантри может повлиять на людей. Это история о влюбленной паре, и их песня – это песня Тима МакГроу. И даже когда они в разлуке, каждый раз, когда они слышат эту песню, она возвращает их в особое место, и это чувство практически преследует их. Я очень хотела убедиться, что это был правильный выбор. Поэтому я взяла слово «бесстрашный» и применила его к тому, о чем говорится в моих песнях. Разбитое сердце, необходимость признать тот факт, что ты не будешь с человеком, с которым, как ты думала, ты будешь. Кто-то снова и снова извиняется перед тобой за то, чего он никогда не перестанет делать. Вера в то, что, возможно, когда-нибудь все изменится. Во всех этих вещах, как мне казалось, был элемент бесстрашия. Я не хочу писать песню, которая явно пытается быть песней о женской силе или песней о вере в себя. Я обычно пишу о жизненных неприятностях. You Belong With Me ⁇ это песня, которую я написала об одном из моих друзей. Как-то раз я проходила мимо, а он разговаривал по телефону со своей девушкой. И она кричала на него. Просто кричала на него. Да так громко, что я слышала ее голос в трубке, что никогда не бывает хорошо. И мне было так жаль его потому что оказалось, что она кричала на него, потому что он сказал, что перезвонит ей через 10 минут, а вместо этого он перезвонил ей через 15. Я проходила мимо и начала напевать про себя. Ты разговариваешь со своей девушкой, она расстроена. У меня есть новый альбом под названием Fearless, который в итоге стал своего рода прорывом, благодаря которому мои песни впервые прозвучали на поп-радио, стали мировыми хитами и все такое. В Спикнау я описала свою жизнь после этого, как я к этому приспосабливалась, как любила, как расставляла приоритеты, как уравновешивала вещи и все чувства, которые сопутствовали этому, и как в то время мне было 19-20 лет. Я думаю, что если бы мне пришлось выбирать цвет для Спикнау, это был бы фиолетовый. Я думаю, что в этой пластинке есть что-то такое, честное и правдивое, что мне кажется фиолетовым. А Fearless для меня — это золото, потому что, знаете, это был первый раз, когда кто-то по-настоящему узнал мою музыку за пределами Америки. И для меня это было как золотая лихорадка чего-то нового. Мой первый альбом, думаю, был бы синим. Я встречала много людей, которые говорили, «О, она же 18-летняя девушка. Не может быть, чтобы она на самом деле проявляла себя во время писательских сессий». И это была действительно жесткая критика, потому что, знаете, у меня не было другого способа доказать им, что они не правы, кроме как написать весь свой следующий альбом в одиночку. Так что я взялась за дело и записала альбом под названием Speak Now. У него нет ни одного соавтора. Эта награда действительно много значит для меня, потому что она за песню под названием Мин, подлый, которую я написала. И на самом деле нет ничего лучше, чем написать песню о ком-то, кто действительно плохо к тебе относится, о ком-то, кто ненавидит тебя и делает твою жизнь невыносимой, а затем получить за это Грэмми. На спикна у меня вдохновила одна из моих подруг, которая рассказывала мне о парне, который ей нравится, с которым она знакома с детства, с которым они вроде как были вместе в старших классах, а потом их пути разошлись и было понятно, что они собираются снова сойтись. И вот однажды она приходит и говорит мне, «Он женится». Позже я стала думать о том, как это трагично, когда кто-то, кого ты любишь, женится на ком-то другом. А позже мне приснился сон о том, как один из моих бывших парней женится, и все просто сошлось на том, что мне нужно написать песню о прерывании свадьбы. Я привыкла, что меня называют «слишком». Начиная с моего первого альбома, меня называли то так, то эдак. Знаете ли, это слишком попсово, это слишком рок. У меня была песня под названием «Мин», которую люди называли слишком блюграссовой, слишком кантри, что мне казалось забавным. И меня как бы осенило, что я не возражаю, если люди называют мою музыку слишком. Люди, говорящие, что все мои песни начинают звучать одинаково, вот это мой главный страх. В начале «Рэд» я сочиняла музыку в стиле кантри, и у меня появлялись идеи точно так же, как и всегда. Они приходили ко мне теми же путями. А потом, через несколько месяцев, они стали приходить ко мне как поп-мелодии, и я не могла с этим бороться, и просто приняла это. Мне нравится использовать красный цвет для названий, потому что если соотнести красный с различными эмоциями, то получаются самые яркие из них. С этой стороны у тебя есть страсть и влюбленность, интрига, приключение и смелость. А с другой стороны, у тебя есть гнев, ревность, разочарование и предательство. Я хочу, чтобы в этом альбоме было что-то для всех, кто через что-то проходит. И это непростая задача, но я стараюсь быть по-настоящему разнообразной в том, что касается эмоций, которые я передаю, потому что хочу, чтобы у того, кто впервые влюбляется, была песня, которая ему близка. «Я хочу, чтобы та, кто чувствует себя одиноко, кто скучает по своему бывшему парню, нашла что-то для себя. Я хочу, чтобы у парня, который только что встретил новую девушку и по уши влюбился, была своя песня». Каждый день ты чувствуешь себя по-разному. Ты никогда не бываешь одним и тем же человеком два дня подряд. Я имею в виду, что есть так много разных черт, которые формируют чью-то индивидуальность и вызывают определенные эмоции. И в своих песнях я просто пытаюсь уловить крошечный проблеск одного нюанса эмоций, и обычно это можно растянуть на 3,5 минуты. Мне нравится балансировать между песнями о счастье, песнями о расставании, сентиментальными песнями, песнями о том, как я скучаю по тебе, песнями о гневе. Я не хочу слишком сильно зацикливаться на одних и тех же эмоциях потому что я чувствую, что если я выпущу злой альбом, то потеряю людей. Мы были в студии, и к нам подошел парень, который был другом моего бывшего. Он представился и сказал что-то по поводу того, что я собираюсь снова сойтись со своим бывшим. И после того, как он ушел, я говорила об этом с Максом, Мартином, и Шелбек. и просто подумала, и мы никогда, никогда, никогда больше не будем вместе. Я взяла в руки гитару. Макс сказал, мы должны это написать. И это получилось само собой. В нашей повседневной жизни есть элементы тьмы. Есть элементы, связанные с этими мрачными эмоциями. И мы должны просто понять, как справиться с ними. Или пролить на них свет. Или взглянуть на них по-другому. Просто для того, чтобы выжить. Быть счастливыми и удовлетворенными. Но при написании песен... Я часто использую мрачный посыл с более светлым, радостным ритмом или мелодией и просто сочетаю их, потому что мне это нравится. Я постаралась, чтобы звук в «I know you was trouble» передавал то чувство, которое я испытывала. Хаотичное, громкое, неконтролируемое и сильное. Я не хотела слишком сильно задумываться о том, чтобы соблюдать границы. Я хотела, чтобы это звучало так же безумно, как ощущалось. Дикое, непредсказуемое веселье при создании музыки сегодня заключается в том, что все возможно. Поп звучит как хип-хоп, кантри как рок, рок как соу, а фолк как кантри. И на мой взгляд, это невероятный прогресс. Я хочу создавать музыку, которая отражает все мои увлечения, и я думаю, что в ближайшие десятилетия Идея жанров перестанет определять карьеру и станет скорее организационным инструментом. В тот момент я также была привязана к тому, чтобы быть кантри-исполнительницей. Действительно, ты создаешь эти отношения с радио и сообществом, и это святое. Мы назвали Red Country альбомом и он вышел. И все согласились с тем, что песни написаны великолепно, но также отмечали, что в нем чувствуется некоторое раздвоение личности. Мы создаем музыку не для того, чтобы получать кучу наград. Но если ты хочешь продолжать развиваться, тебе нужно анализировать обратную связь. Когда ты не получаешь награду, можно сделать несколько вещей. Можно решить, о, они ошибаются. Они все проголосовали неправильно. Во-вторых, можно подумать. Я поднимусь на сцену и заберу микрофон у того, кто победил. Или же можно сказать, возможно, они правы. Может быть, я не создала лучший альбом в моей карьере. Возможно, мне нужно решить проблему, которая заключалась в том, что я не создавала цельные с точки зрения звучания альбомы. Мне нужно по-настоящему задуматься о том, слушаю ли я лейблы звукозаписи и как это влияет на мое творчество. Я думаю, что если ты следуешь тренду, то к тому времени, как ты выпустишь эту музыку, тренд закончится и начнется что-то вроде новой волны того, что работает. И думаю, я бы предпочла быть частью новой волны и создавать что-то новое, а не пытаться следовать тому, что делают все остальные в это время. Я вижу, что артисты совершают ошибку, когда записывают свой четвертый или пятый альбом, и думают, что инновации важнее, чем тщательное написание песен. Самое ужасное разочарование для меня как слушателя, это когда я слушаю песню и вижу, что они пытались сделать. Например, там есть танцевальный брейк, который не имеет никакого смысла. Там есть рэп, которого там быть не должно. Там есть смена ритма, которая типа самая крутая и хиповая вещь за последние полгода. Но это никак не связано с ощущением, никак не связано с эмоцией, никак не связано с текстом. Когда у тебя выходит пять альбомов, а мне посчастливилось продать уже много альбомов, Вокруг нет никого, кто мог бы бросить тебе вызов. Мой лейбл никогда не скажет мне, «О, этот альбом недостаточно отличается в художественном плане. Тебе нужно серьезно поработать над собой. Ты должна сделать это сама. Ты должна заставить себя, потому что в этот момент многие люди просто скажут тебе, что все, что ты делаешь, достаточно хорошо». Мне действительно нравится исследовать грани того, что мне позволено делать. И мне не нравится думать, что существует какой-то потолок того, что нам позволено делать в музыкальном плане. Я думаю, что если ты не играешь на разных инструментах, если ты не рисуешь разными цветами, ты делаешь выбор в пользу того, чтобы оставаться прежним. Я так благодарна, что музыка кантри позволила мне рисовать самыми разными красками, что она позволила мне раскрыться в музыкальном плане и невероятно поддерживала. Знаете, когда я путешествую по всему миру, я знаю, что за кулисами там, в Америке, музыка кантри подбадривает меня и радуется тому, что я еду в Азию и Европу. И это действительно здорово, потому что мне кажется, что кантри всегда будет ассоциироваться с моим домом, и я всегда буду этим гордиться. Это удивительное чувство иметь такой большой контроль над своей карьерой и творческим потенциалом, над тем, как будет выглядеть альбом как он будет звучать, какие песни в итоге в него войдут. Знаете, мне очень повезло, что выбор за мной. Мне нравится тратить на создание альбома два года, так что первый год — это время для экспериментов. В первый год я пробую самые разные вещи и пишу песни того или иного рода. И через некоторое время я начинаю естественным образом тяготеть к чему-то одному. Так и случилось с 1989. И то, к чему я естественным образом тяготела, оказалось чем-то вроде синтепопа конца 80-х. Когда я поняла, что работа над альбомом набирает обороты, я пошла к скоту Барчета и сказала. «Я должна признаться, я написала не кантри-альбом, я не написала ничего похожего на кантри-альбом». И, конечно, он впал в состояние паники и прошел через все стадии горя, мольбу, отрицание. «Не могла бы ты написать три песни в стиле кантри? Может, добавим скрипку в шейкеров?» и, и все мои ответы были твердым «нет», потому что казалось неискренним пытаться использовать два жанра, когда твой альбом относится только к одному. Чего мои поклонники в целом боялись, так это того, что я начну писать поп-музыку и перестану писать умные или эмоциональные тексты. И когда они услышали мои новые работы, они поняли, что это совсем не так. Кто-то однажды сказал мне, что ты по-настоящему понимаешь, кто такой человек, когда говоришь ему то, чего он не хочет слышать. Сообщество кантри-музыкантов, когда я сказала вам, что записала поп-альбом и что хочу исследовать другие жанры, вы показали мне, кто вы есть той грацией, с которой вы это приняли. Я думаю, что то, за что я любила музыку кантри, и то, что я всегда буду любить в ней, так это тот факт, что это жанр повествования. Ты начинаешь рассказ, рассказываешь вторую часть истории, а затем заканчиваешь ее в конце песни, и у тебя возникает ощущение, что ты совершила лирическое путешествие. И это та часть моего творчества, которая никогда не исчезнет. Есть песня под названием «Love Story», которую я написала, когда мне было 17 лет. Я собираюсь исполнять ее до тех пор, пока даю концерты, и я могу вернуться назад и почувствовать связь с этой песней из-за историй, которые я слышала от фанатов. Мы шли к под эту песню, или из-за того, насколько особенно она мне казалась, когда это был наш первый мировой хит номер один. Но Тим МакГроу, эта песня на самом деле мне не очень нравится. Она вызывает чувство ностальгии, но это песня о первой любви. Сейчас я нахожусь в совершенно другой точке своей жизни и думаю, что стоит надеяться на эмоциональный рост, из-за которого я больше не смогу почувствовать родство с представлениями наивного 15-летнего подростка о любви. Когда ты пишешь поп-музыку, ты можешь создать хук из разных элементов, которые раньше были тебе недоступны. И меня, как автора песен, это захватывает. Ты можешь кричать, говорить, шептать. Если это достаточно талантливо, Это может стать хуком. Мне нравится рассматривать альбомы как своего рода заявления. Визуальные, звуковые, эмоциональные. Мне нравится, когда у каждого из них есть свой отпечаток. На этот раз, в 1989, я просто делаю то, что мне хочется. Мне захотелось записать поп-альбом, и я это сделала. Я хотела быть предельно честной и непримиримой в этом вопросе, что я и сделала. Мне захотелось переехать в Нью-Йорк. У меня не было для этого причин. Это не было связано ни с любовью, ни с бизнесом. Так я и сделала. Мне захотелось коротко подстричься, поэтому я сделала и это. Все это я сделала потому, что я живу на своих собственных условиях. Я хотела начать альбом 1989 с «Welcome to New York» потому что Нью-Йорк был важным местом для рассказа о моей жизни за последние несколько лет. Я мечтала о переезде в Нью-Йорк, я была одержима идеей переезда в Нью-Йорк, и вот я это сделала. И вдохновение, которое я обрела в этом городе, трудно описать и трудно сравнить с любым другим источником вдохновения, который когда-либо был в моей жизни. Этот город наэлектризован. Я хотела бы пояснить, что на самом деле там поется. У меня длинный список бывших любовников. Мне очень повезло, что эта фраза и моя песня «Blank Space» были неправильно поняты во всем мире и продержались на первом месте около восьми недель. Эта группа продюсеров намного меньше, чем та, что была в 1989. Я выбрала людей, с которыми работала на 1989, но которые, как мне казалось, достаточно разносторонни, чтобы убить 1989 и создать что-то новое. Этот альбом отличается от других, потому что я в некотором роде отталкивалась от концепции репутации, так что в нем много моментов, похожих на «я зла на свою репутацию». Есть такие моменты, как «меня не волнует моя репутация», «я в порядке, окей», «мне все равно», а потом наступают моменты, когда я думаю, «Боже мой, что если из-за моей репутации человек, который мне нравится, на самом деле не захочет меня узнавать?» Reputation – это действительно альбом о том, как найти любовь сквозь весь этот шум. И поэтому он начинается с шума и того, что этот шум заставляет вас чувствовать. И что вы чувствуете, когда люди говорят о вас то, что, по вашему мнению, не соответствует действительности? И вы живете своей жизнью, как бы вопреки этому, вопреки своей репутации. Ready for It представляет собой метафору, которую вы, возможно, еще услышите на протяжении всего альбома. Что-то вроде метафоры о преступлении и наказании, где говорится о грабителях, ворах и ограблениях, и обо всем таком. Ready for It по сути представлено нахождение сообщников преступлении, И оно звучит так. Боже мой. Мы одинаковые, мы одинаковые, боже мой! Давай грабить банки вместе! Это здорово! Пятый трек в некотором роде? Легендарный, на каждой пластинке. Обычно думаешь? О, я знаю, что пятый трек мне понравится. Пятый трек? Эмоциональная, уязвимая песня. Есть эффект, который вы можете слышать на протяжении всего остального альбома. после Don't Play Me который повторяется. И это вокодер. Это вокальный эффект. Когда вы поете, а вокодер разбивает ваш голос на аккорды, и вы можете воспроизводить свои аккорды, свой голос, на клавишных. Это то, что вы слышите в начале и на протяжении всей песни ⁇ Дели А затем вы слышите это несколько раз в оставшейся части альбома. Мы попробовали сделать это в студии, и я подумала, что результат звучит очень эмоционально. По-настоящему уязвимо и по-настоящему грустно, но красиво. Я всегда хотела создать структуру песни, в которой каждая отдельная часть звучала бы как шаг вперед в отношениях. Я хотела, чтобы куплет выглядел как отдельная фаза отношений. Вступление звучало как отдельная фаза отношений, и припев звучал так, чтобы он соответствовал отдельной фазе отношений. И я хотела, чтобы у каждого из них была своя индивидуальность, но при этом казалось, что по ходу песни они становятся глубже и динамичнее. И вот, наконец, я смогла добиться этого в King of My Heart. «Reputation» — это что-то вроде катарсиса. После того, как я его написала, я подумала. «Ох, хорошо, вау, окей, все готово». Я должна была высказаться, потому что меня переполняли чувства. Существует распространенное заблуждение, что художники должны быть несчастны, чтобы создавать хорошее искусство, что искусство и страдания идут рука об руку. Я очень рада, что узнала, что это не так. Находить счастье и вдохновение одновременно действительно круто. Эта новая музыка гораздо более игривая, она обращена внутрь себя. Когда ты погружаешься в этот альбом, понимаешь, что в нем гораздо больше говорится обо мне как о человеке. В названии песни нет каламбура. «Ми», «Я» — это как бы разрушает те стены, тот бункер, который тебя окружает. «Ми» — это песня о том, как принять свою индивидуальность, по-настоящему отпраздновать ее и обладать ею. И знаете, я думаю, что с помощью поп-песни есть возможность сделать так, чтобы мелодия застряла в головах людей, и я просто хочу, чтобы она заставляла их чувствовать себя лучше, а не хуже.